Раненый приподнялся на ложе, с волнением ожидая, как разрешит свою загадку врач. Услышав разъяснение, он снова лег и, помолчав, спросил. «В какой христианской школе ты усвоил такую мораль, добрый мастер Двайнинг?» «Ни в какой», — ответил врач. «Потому что хоть ей и учат тайным образом в большинстве христианских школ, Открыто и смела она не принята ни в одной из них. Но я обучался ей среди мудрецов гранады, где пламенный душой мавр высоко поднимает смертоносный кинжал, обогренный кровью врага, и честно исповедует учение, которому бледноликий христианин следует на деле, хотя из трусости не смеет в том признаться. «Ага!» «Ты, значит, негодяй более высокого полета, чем я думал», — сказал Рэморни. «Возможно», — ответил Двайнинг, — «самые тихие воды, самые глубокие, и самый опасный враг — это тот, кто не угрожает, а сразу наносит удар. Вы, рыцари и воины, идете прямо к цели с мечом в руке. Мы же, ученые и люди, подбираемся к ней бесшумным шагом». И окольной тропой, но достигаем желаемого не менее верно. «И я!» — воскликнул рыцарь, — «кто шагал к мести, одетой в сталь топой, пробуждая громовое эхо! Я должен теперь влезть в твои комнатные туфли! Ничего себе!» «Кто не располагает силой, — сказал коварный лекарь, — должен добиваться своей цели хитростью. Скажи-ка мне откровенно, аптекарь, к чему ты учишь меня этой дьявольской грамоте? Зачем ты подбиваешь быстрее и дальше идти дорогой вместе чем сам я, как думается, тебе пошел бы ею по своему почину? Я куда как искушен в мирских путях, аптекарь и знаю, что такой, как ты, не проронит слово впустую, и зря не доверится такому, как я, если опасное доверие не сулит ему кое-что продвинуть в его собственных делах. Какой же выгоды ждешь ты для себя на пути мирном или кровавом, который могу я избрать в данном случае? Скажу вам прямо, с рыцарь, хоть не в моем это обычае, — ответил лекарь, Вместе моя дорога сходится с вашей. «С моей?» — удивился Рэморни, и в голосе его прозвучало презрение. «А я полагал, моя для тебя проходит на недосягаемой высоте. Ты метишь в своей месте туда же, куда и Рэморни?» «Поистине так», — ответил Двойнинг, «потому что чумазый кузнец «Чей меч вас изувечил, часто обращался со мной пренебрежительно и обидно, перечил мне в совете, выказывал презрение своими действиями. Его тупая животная храбрость, живой укор человеку такого тонкого природного склада, как у меня. Я боюсь его и ненавижу». «И ты надеешься найти во мне деятельного пособника». Сказал Рэморни тем же надменным тоном, что и раньше. «Знай же, городской ремесленник стоит слишком низко, чтобы внушать мне ненависть или страх. Ну и он свое получит. Мы не питаем злобы к ужалившей нас змее, хоть и можем стряхнуть ее с ноги и раздавить пятой. Мерзавец издавна слывет удалым бойцом, и слышал я домогается благосклонности той самонадеянной куклы, чья прелесть сказать по правде толкнула нас на столь разумное и благовидное покушение.